В ту минуту, когда начинало светать и горизонт незаметно стал проясняться, над беспорядочной массой спавших глубоким сном детей поднялась какая-то фигура с выражением тревоги и страха на лице. Это была Элен Уэт, которая тайком вернулась в лагерь и тихонько проскользнула туда, где спали дети». Она осторожно прошла посреди растянувшихся на земле тел и, удерживая дыхание, добралась до границ ограды, устроенной Измаилом. Тут она остановилась, по-видимому, раздумывая, следует ли идти дальше. Но остановка была минутной, и гораздо раньше, чем часовой успел разглядеть ее легкую фигуру, она уже прокралась в прерию и взобралась на вершину ближайшего холма. Элен долго прислушивалась в тяжелом ожидании, но не слышала ничего, кроме легкого дуновения утреннего ветерка, слабо колыхавшего траву. С грустью, разочаровавшаяся в своей надежде, она уже собралась вернуться обратно, когда шум шагов, попиравших траву, донесся до ее слуха. Она повернула голову в сторону шума и увидела вдали фигуру человека, поднимавшегося на холм с противоположной стороны лагеря. Он шел прямо навстречу девушке, как будто узнал ее. Элен не сомневалась, что это был Поль, и уже назвала его по имени и начала говорить с тем живым волнением, которое обнаруживает любящая женщина при виде друга. Но бедная девушка вдруг остановилась, отступила назад и холодно проговорила. «Ах, это вы, доктор? Я не ожидала увидеть вас в такой час. Все часы, все времена года одинаково годятся для настоящего любителя природы, моя добрая Элен», проговорил маленький пожилой человек, хрупкий, чрезвычайно подвижный, одетый в странную смесь суконной одежды и шкур. Он подошел к девушке с фамильярностью старого знакомого. Тому, кто не знает, сколько удивительных вещей можно созерцать при слабом свете утренних сумерек, незнакомы многие наслаждения, которые он мог бы доставить себе. «Правда», — сказала Элен, — «она вдруг вспомнила, что ей тоже необходимо объяснить свое присутствие в такой час. Я знаю многих людей, которые думают, что вид Земли ночью гораздо приятнее, чем при ярком солнечном свете». Это потому, что у них орган зрения слишком выпуклый. Но человек, который желает изучить привычки кошачьей породы или разновидность альбиносов, должен быть на воздухе в эти часы. Скажу более, есть люди, предпочитающие смотреть на предметы при свете сумерек только потому, что они лучше видят в это время дня. И без сомнения, потому-то вы и бегаете целую ночь. «Я бегаю ночью, милое мое дитя». Потому что Земля в своих различных изменениях оставляет солнечный свет на данном меридиане только в половину суток. А то, что мне нужно сделать, может быть выполнено не иначе, как в продолжении 12 или 15 часов подряд. Вот уже два дня, что я ищу растения, которые, как мне известно, существуют в этом климате. И не видел ни одной былинки, которая не была бы уже анализирована и классифицирована. «Вам не повезло, дорогой доктор, но, по крайней мере, не повезло», повторил человек, подходя еще ближе к Элен и вынимая с торжеством свою записную книжку. «Нет, нет, милая моя, меня нечего жалеть». «И действительно, что жалеть человека, который должен обогатиться, репутация которого установлена с этой минуты навсегда, имя которого перейдет к потомству наряду с именем Бюфона?» Бюфон — простой компилятор, сделавший себе имя с помощью трудов других ученых, и который не может сравниться с Саландером, трудом и потом приобретшим свои научные познания. Вы нашли какую-нибудь руду, доктор Бат? А, Гораздо больше, дитя мое. Готовое, неоценимое сокровище. И я счастливый его обладатель. Выслушайте меня. После долгих напрасных поисков я стал описывать угол, необходимый для того, чтобы найти линию, по которой следует ваш дядя, когда услышал звук, похожий на ружейные выстрелы. «Да», — поспешно воскликнула Элен, — «у нас была тревога». «И вы думали, что я заблудился», — прибавил ученый, слишком занятый своими мыслями, чтобы понять настоящий смысл этих слов». «Эта опасность никогда не может грозить мне, раз у меня есть основания, и я знаю долготу перпендикуляра, мне остается только посредством выкладок образовать угол, чтобы получить гипотенузу». Однако, уверенный, что залп был произведен для того, чтобы позвать меня, я изменил путь по направлению к шуму, доносившемуся до моего слуха, не потому, чтобы я более или даже столько же доверял свидетельству внешних чувств, как математическим расчетам, но я боялся, не нуждается ли в моих услугах кто-либо из детей». «К счастью, все они...» «Погодите! Погодите!» Снова перебил ее доктор, забывая нежную заботливость о больных. Так важен был в его глазах занимавший его вопрос. «Я прошел большое пространство прерии, потому что звук разносится далеко, когда встречает мало препятствий, как вдруг услышал топот, словно бизоны били ногами по земле, и увидел вдали стадо животных, которые взбегали на холм, потом спускались оттуда и разбегались во все стороны. Животных, никому неизвестных, и которые остались бы неописанными, если бы не счастливая случайность». Одно из них, благородный представитель остальных, бежало на некотором расстоянии от других Те бросились в мою сторону Одинокое животное последовало общему стремлению и скоро было в шагах в ста от меня Я постарался не упустить такого удобного случая и с помощью огнева и фонаря составил тут же его описание Я дал бы тысячу долларов, дорогая Елен, если бы со мной был один из наших мальчиков с ружьем «Но ведь у вас есть пистолет, доктор? Почему вы не употребили его?» – рассеянно спросила девушка. Глаза ее блуждали по прерии, хотя сама она продолжала стоять на одном месте. «Да, но он заряжен только крошечными частичками дроби, годными для уничтожения больших насекомых и присмыкающихся. Нет, я поступил гораздо лучше, чем если бы я вступил в борьбу, из которой, пожалуй, не вышел бы победителем. Я записал это событие в моем дневнике, старательно отметив все подробности с точностью необходимой в подобном случае». Я прочту вам эти записки Элен, потому что вы, девушка разумная и рассудительная, и если запомните то, что узнаете, можете оказать большие услуги науке, в случае, если со мной случится какое-нибудь несчастье. Видите, милое дитя, мое ремесло имеет также свои опасности, как и ремесло солдата. «Сегодня же ночью», — прибавил он, невольно оглядываясь назад, — «моя жизнь подверглась опасности угаснуть навсегда». «От кого?» «От чудовища, открытого мною. Оно часто подходило ко мне, и по мере того, как я отступал, оно приближалось все более и более. Без сомнения, я обязан жизнью только тому, что со мной был фонарик». Пока я записывал, я все время держал его между нами, так что он служил мне сразу и факелом, и щитом. Но вы слушайте описание животного, и вы будете в состоянии судить об опасностях, которым подвергаемся мы, ученые, ежедневно стараясь расширить науку».